Глава 12. Сюрприз для защитника. Месяц спустя. Катерина. Я продолжила жить. Немного погрустила по Мальдивам, но довольно быстро вернулась в рабочие будни. Меня никто не донимал и не беспокоил. Весь ужас, который навалился на меня неожиданно, начал забываться как страшный сон. Иногда мне кажется, что это и был всего лишь кошмарный сон. Так устроен наш мозг. Он старается как можно скорее избавиться от негативных воспоминаний, упрятать их как можно глубже и забыть. И я забывала. Жила, работала, воспитывала брата. И все было хорошо, пока в один прекрасный день в мою дверь не позвонили. Посмотрела в глазок, и весь мой прекрасный настрой улетел коту под хвост. За дверью стоял молодой мужчина. Тот самый, что принес мне в прошлый раз деньги от защитника. Сглотнула вдруг образовавшийся в горле ком и закусила губу. Он позвонил еще раз. Прислонилась лбом к холодной двери и, стараясь взять себя в руки, уверенным голосом спросила, «Кто там?» «Доставка», был мне ответ. Молодой человек широко улыбнулся глядя прямо на глазок, словно он знал, что я смотрю сейчас в него. Отпрянула на секунду от двери, недолго я думала и, сильно нервничая, все же открыла дверь. «Что у вас?» – спросила парня, не глядя на очень объемный полиэтиленовый безымянный пакет. «Это вам, Катерина Николаевна. Просили вручить лично в руки. «Нет», – тряхнула головой, – «я не возьму». «Верните отправителю эту посылку». Улыбка сползла с лица курьера, и ее место на его лице занял настоящий испуг. «Катерина Николаевна, я обязан передать вам посылку, иначе меня накажут». «Накажут?» — удивилась я. Он часто закивал головой и снова протянул мне конверт, но я быстро убрала руки за спину. «Ну уж нет. Но мужчину жалко. Вон как смотрит на меня жалостливо». И тут в мою голову совершенно спонтанно пришла гениальная идея. Облизнула вдруг пересохшие губы и взволнованно сказала. «Ладно, я возьму посылку, но с одним условием». Курьер нахмурился. «Мне нужно вам передать посылку. На этом все». «Сказала же, возьму. Но взамен ты передашь отправителю мою посылку. Справишься?» «Ты ведь знаешь, кто послал мне этот конверт?» «Не знаю», — раздраженно вздохнула. «Но передать ведь сможешь. Тебе ведь кто-то дал задание. Вот и передай через него». Он несколько секунд подумал и неуверенно проговорил. «Попробую. Не попробуешь, а сделаешь». На этих словах я затащила курьера в квартиру, закрыла дверь, ключи убрала в карман халата и сказала... «Жди меня здесь». Сама взяла тяжелый конверт и направилась в спальню. Где-то у меня была коробка. Переложу деньги защитника из конверта в коробку и еще письмо ему напишу. С благодарностями и просьбой больше не баловать меня, а то привыкну. Алекс. Защитник. Прочитал письмо. Не понял. Перевернул лист и положил на стол. Потом вытряхнул содержимое коробки прямо на стол. Деньги, что я ей послал. Ничего не взяла. Она умнее, чем вы думали, Алекс Константинович. Веселье так и читалось на лице моего помощника Семена. Раздраженно вздохнул и процедил. Это не такое уж редкое явление среди людей. Ты, Семен, ведь тоже умнее, чем кажешься на первый взгляд семен улыбнулся шире позвольте полюбопытствовать что катерина вам написала это ведь от нее письмо от нее сказал нахмурившись сильнее схватил лист бумаги и зачитал вслух уважаемый защитник вы для меня сделали невероятное вы помогли мне в самую трудную минуту моей жизни когда я думала что судьба навсегда отвернулась от меня, и черная полоса никогда не кончится. Вы спасли меня и моего брата. Я никогда этого не забуду. Не знаю, что вы за человек и кто вы такой, но я буду благодарить вас всю свою жизнь. Для меня вы стали не просто защитником, но и ангелом-хранителем. Мне льстит ваше внимание и помощь, но я не могу злоупотреблять вашей помощью и дальше, Вы прислали колоссальную сумму денег еще в прошлый раз. Я растерялась сначала и очень хотела вам вернуть посылку, но не знала, куда и кому. В общем, я воспользовалась вашим советом и провела вместе с братом чудесный отпуск на Мальдивах. Вы мне открыли прекрасное место, настоящий рай, куда я с удовольствием вернусь. Благодаря вам у меня есть и новая машина. Спасибо вам огромное. Но прошу вас, новая посылка – это уже слишком. Только не думайте, что я набиваю себе цену или нечто подобное. Прошу вас, не посылайте мне больше этих конвертов. Я и так чувствую себя очень обязанной вам. Не знаю, почему вы мне помогаете, но я говорю вам спасибо от всего сердца. Я никогда этого не забуду. Романова, к Смял злосчастный лист бумаги, и исписанный ровным почерком, и бросил его обратно на стол. «Слышал, Семен, да?» Прорычал я. «Она мне благодарна и никогда этого не забудет. Просит не присылать ей денег. Да кем она себя возомнила?» «Порядочной женщиной», — предложил вариант Семен. «Заткнись лучше». «Алекс Константинович, вы кое о чем забыли?» словно лукавый, насмешливо и хитро произнес Семен. Я рассмеялся, ехидно и злобно. Потом открыл ящик своего стола, схватил ключи от своей новенькой ласточки и бросил их Семену. Тот ловко поймал ключи и довольным тоном произнес. «Не все женщины в этом мире стервы, как вы привыкли считать. Есть и порядочные». «Ты закончил?» «Могу замолчать», «Но вы сами понимаете, что Катерина Николаевна отличается от того типа женщин, с которыми вы обычно встречались. Она другая, и, думаю, вам было бы неплохо с ней пообщаться». «Пообщаться? Ты сейчас серьезно, Сема? Ты же знаешь о нашем общем прошлом. Она меня узнает, стоит ей увидеть мое лицо», — прорычал я, сжимая руки в кулаки. Романова буквально вывела меня из себя своей неразумной выходкой. «Я думаю, вы что-нибудь придумаете, хотя...» семён покрутил ключи от машины на пальце и прищурил глаза, глядя на меня пронзительным взглядом. «Почему-то я уверен, что вы еще на Мальдивах все тщательно продумали и решили. Ведь так?» Вздохнул. семён знает меня, как самого себя. а Этого старика не провести. Почему, если заводится разговор о Романовой, мой лексикон тут же сужается до пары десятков слов, и в основном это ругательство? Я покачал головой. Она меня с ума сведет своими выходками. То благотворительность и покупка какой-то дешевой тачки, теперь еще это. Но да, ты прав. Кое-какая идея у меня возникла. Вернувшись домой, я начал сомневаться в ее реализации. «Но сейчас...» Я развел руками, демонстративно посмотрел на смятое письмо и деньги, что лежали на полу. «Сейчас, в данную секунду, Катерина сама все изменила. Раз она мне благодарна, то пусть продемонстрирует свою благодарность». Семен замер и нахмурился. «Алекс Константинович, неужели вы собрались принудить девушку к...» «Рехнулся...» Я не из тех мудаков, что пытались ее изнасиловать. Естественно, я предоставлю девочке выбор. Сел в кресло и выдохнул. Пусть сама решит, желает она со мной встретиться или нет. А как же ваше прошлое? Поинтересовался семён Все останется в тайне. Она так и не узнает, кто я. Встреча пройдет с завязанными глазами. «Думаю, нам обоим понравится эта игра. Женщины ведь любят тайны». При условии, что она согласится навстречу, внес сомнение Семен. «Согласится. Ты лично отвезешь ей приглашение и отвезешь на своей новенькой тачке». семён покачал головой. «Алекс Константинович, вам бы научиться пользоваться такими словами, как «пожалуйста» и «спасибо». Семен решил Подлить масло в огонь? И так в последнее время я на взводе из-за плохого сна, потому что мне каждую ночь снится она, Романова Катерина. Пожалуйста, твою мать Сёма, не зли меня ещё больше, чем уже есть. Повторяю, посадишь завтра свою задницу в Ламборджини и отвезёшь Романовой приглашение. Спасибо. В последнее время вы очень раздражительны и заводитесь с полоборота, «Советую вам сбавить темп, Алекс Константинович, и поберечь себя. Лучше умолкни». Я закрыл глаза и запустил пятерню в волосы. «Я выполню ваше поручение. Приглашение будет готово утром?» «Да». «Оставлю его у секретаря». «Выпейте сегодня снотворного. Вам нужно хорошо выспаться. А то еще уснете при встрече с девушкой. Неловкая выйдет ситуация». Сёма, иди к чёрту. Катерина. Отправив деньги назад защитнику, я нетерпеливо ждала от него реакции. Если я действительно нужна зачем-то ему, и он интересуется моей жизнью, то ответ обязательно будет. Вопрос только в том, как он отреагировал на мой поступок. Вдруг защитник посчитает это оскорблением и создаст мне новые проблемы. Последнего мне бы очень не хотелось. Я только-только вернулась к жизни и начала верить в светлое будущее, а тут испугалась и, черт его знает, верно я приняла решение или нет. У меня всегда так. Сначала сделаю, а потом думаю о последствиях. Мысль о том, что защитник мог оскорбиться, теперь не давала мне покоя. И ожидание было самым отвратительным – Лучше уж знать сразу, что будет, а не сидеть в догадках и переживать. Все-таки я дура, и теперь мне приходится уповать на дальнейшее благородство защитника. День прошел, переживательно и волнительно. У меня все валилось из рук, я вздрагивала от любого шороха. И даже на детские вопросы илюши отвечала не невпопад. Затем, когда малыш был уложен спать, а я чуть-чуть успокоилась, В мою дверь позвонили. Я только выбралась из ванной, завернула волосы в полотенце и надела халат. С бешено колотящимся сердцем я подошла к двери и посмотрела в глазок. На лестничной площадке стоял не молодой курьер, а солидный, уже очень взрослый, седовласый мужчина. Сильно рассмотреть его не смогла, мозг лихорадочно думал, но придумать пока ничего не мог. Кто это? сам защитник? Или новый курьер? Или это уже новые проблемы? Когда он снова позвонил, я чертыхнулась, потому что он мог разбудить Илью, и дрожащими пальцами повернула замок и открыла дверь. Сглотнула и негромко спросила. «Доброй ночи. Я чем-то вам обязана?» К моему счастью, мой голос не дрогнул и прозвучал спокойно. Мужчина скупо улыбнулся. Высокий, статный, лет ему было на вид, в промежутке от пятидесяти до шестидесяти. Лицо строгое, про такое обычно говорят, породистое. Одет он был в черный костюм с кипинно-белой рубашкой и таким же траурным галстуком, как и его костюм. Еще на нем были черные перчатки. Такие обычно не оставляют отпечатков и других следов, выдало мое подсознание. Я посмотрела на его лицо бесстрастная взгляд холодный и равнодушный глаза неопределенного цвета то ли прозрачно зеленые то ли прозрачно серые жесткие меня невольно передернуло на вид это был настоящий профессиональный киллер мое сердце пропустило удар внутри все сжалось от страха в тугой узел я вонзила пальцы в край двери и постаралась сохранить лицо и не заорать «Какого черта вам нужно от меня?» «Доброй ночи, Катерина Николаевна. Простите за поздний визит. Мое имя Семен Семенович Тоцкий». Голос оказался приятным и не таким страшным, как его лицо. Но вот его имя мне ничего не сказала. Я лишь сильнее напряглась, особенно когда он вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшой конверт. Снова конверт. В нем, наверное, мой приговор. Неужели это мой защитник? Простите, мы знакомы? Нет, мы с вами не знакомы, ответил Семен Семенович. Меня просил ваш защитник передать лично в руки приглашение. Как я не грохнулась прямо тут в обморок, не знаю. «Приглашение?» переспросила недоуменно. «Да». «Куда?» «Так». Неужели я заработала себе заикание? С этими бесконечными стрессами странно, что я вообще кони не откинула. Позвольте зайти и немного ввести вас в курс дела. Видя мое искаженное страхом и недоверием лицо, он добавил. Катерина Николаевна, не бойтесь. Лично для вас я не представляю никакой угрозы. Сглотнула и, вздохнув, открыла дверь пуская ночного гостя. Нифига себе я доверчивая. Но мужчина уже вошел и даже не снимая обуви, бесцеремонно прошелся по моей квартире, а потом зашел на кухню и сел на стул. Положил на стол конверт и придавил его рукой, что было затянуто в черную кожаную перчатку. Опустилась на стул напротив и многозначительно посмотрела на конверт. А еще, кажется, У меня сейчас случится инфаркт. Руки так тряслись, что мне пришлось их сцепить в замок до побелевших костяшек. А жар на лице оповещал о том, что мои лицо и шея сейчас красные от волнения и сильного переживания. Надеюсь, он не соврал и действительно не представляет ни для меня, ни для Илюши никакой угрозы. Хотя только одно его нахождение у меня дома – «Уже сводит меня с ума от страха». «Что вы хотите мне рассказать?» «Я само спокойствие, хотя он уже понял, что я боюсь». «Здесь?» Он постучал пальцем по конверту. «Приглашение. Защитник вчера получил ваше послание и был весьма...» Я затаила дыхание. «Что? Что он был весьма?» Не утерпела я. Он усмехнулся. Он был немного удивлен». Я шумно выдохнула и спросила, «Это приглашение на казнь?» «Кажется, теперь пришло время удивляться моему гостю». «Что?» — хохотнул он. «Катерина Николаевна, что вы? Выбросьте из головы все дурные мысли. Ваш защитник лишь сильнее заинтересовался вами и решил познакомиться, так сказать, лично, тет а -тет, и на его территории». Он замолчал. И посмотрел на меня так, словно взглядом пытался сказать что-то еще. Но, видимо, я была настолько тупой, что ничего не поняла. Можете сказать прямо. «Защитник желает, чтобы я стала...» Он изогнул одну бровь. Но я все же договорила. «Его женщиной...» «Вы получали деньги». Громко сглотнула. Грохот моего сердца, наверное, слышит весь дом. «Да, получала». «Есть ли у вас деньги, чтобы отдать их?» Покачала головой. «Но защитник при всей ситуации готов дать вам выбор». «Выбор?» «Я теперь все время буду переспрашивать...» «Это приглашение для близкого знакомства. Вы можете принять его и поехать на встречу. Что принесет вам обоим эта встреча, неизвестно. Это первый вариант. А второй?» «Второй. Вы можете...» проигнорировать приглашение, и ваш защитник не станет вас упрекать за ваше решение. Это только ваш выбор, Катерина Николаевна. Он не станет создавать вам проблемы, мстить, шантажировать и требовать назад деньги. Это не тот человек. Он помог вам не для того, чтобы получить с вас ответное действие. Он что, альтруист? но ну, не бывает ничего бесплатного в этой жизни» и я знала, что рано или поздно но мне придется расплачиваться за оказанную помощь. «Он отнюдь не альтруист, уж поверьте мне», с улыбкой произнес Семен Семенович. «Но я уверен, что вы сделаете верный выбор, если я соглашусь и приму приглашение. К вам завтра приедет человек и привезет новую одежду, а также даст адрес салона красоты, который вам нужно будет посетить и скажет время, когда нужно будет спуститься вниз. За вами приедет машина. Обязательно договоритесь с няней, чтобы она могла остаться у вас на ночь и присмотрела за вашим братом». Захлопала глазами. «Мне это все снится? Видимо, на моем лице отразилось все недоумение и непонимание происходящего. Вы должны быть красивой, Катерина Николаевна. Заинтересовав мужчину своим неординарным поступком, постарайтесь удержать его и дальше на крючке вы красивая женщина так воспользуйтесь этим мне дает совет и мужчина что годится мне в отцы а вам какая от этого выгода прошептала пораженно скажем так вы мне нравитесь, а я редко ошибаюсь в людях он встал со стулы и сказал ложитесь спать и не переживайте ни о чем. Я проводила его до двери, но он вдруг остановился и сказал «Вот еще что, когда приедете к защитнику в дом, не удивляйтесь тому, что его не увидите». «Как это? Он что, невидимка?» «Нет, он реальный человек, из плоти и крови, просто вам завяжут глаза, таково его условие, вам понятно?» «Угу». Он улыбнулся, вдруг по-доброму, и ушел. Закрыла дверь за странным гостем и стянула с головы полотенце. Мокрые волосы рассыпались по плечам. Страх немного отступил, но до конца не ушел. И еще осталось волнение. «Что ж, я себе никогда не прощу, если не встречусь со своим таинственным защитником».